20. -е. После игры и поздравления футболистов мы выезжаем в сторону вечеринки. Моя уверенность с каждым светофором падает. Поглядываю на своего парня и добавляются угрызения совести. Ужасно себя веду. Так девушки не поступают. Скрывают, обманывают и вот... Собираюсь к вещам его друга пробираться. Варя. «Ты чего приуныла?» Мирослав успевает рулить и за мной наблюдать. «Тебе понравится вечеринка. Проведем много времени вместе. И у Арсена вполне уютно, есть где разгуляться». «Супер!» Выдавливаю из себя. «По поводу Ильи...» Задумчиво произносит, делая паузу. «Мне опять показалось, что вы снова враждуете. Обмениваетесь словами, для меня непонятными...» «Что происходит, Варя?» В голосе Мирослава слышится упрек. «Ну вот, он мог обо всем догадаться. Пора признаваться и вести себя честно». Только не о кофейне рассказывать, как я разыгрывала ревнивую девушку перед сестрой Ильи. И лучше, без подробностей на скачках. Насчет браслета он может помочь или, наоборот, помешать. Вдруг тогда Волков из вредности, выкинет мою вещь, а сам перед другом предстанет в виде несчастного пострадавшего. Думаешь, я понимаю хоть что-то? Илья вообще такой странный, но его стоит пожалеть. все таки по голове мечом получать, это же не проходит бесследно. Не то говорю, но хоть так, чтобы выкрутиться. Не думаю, что настолько влияет, Смеется Мирослав. А я и думать не хочу. У него есть для этого Оля. «Значит, ты от меня ничего не скрываешь?» «Так-так». Вопрос в лоб. Прямо в ворота меня вместо меча забивает. Прячу глаза в боковом окне, словно там сейчас происходит самое интересное. Как минимум, мимо Эйфелевой башни проехали, и скоро увидим старинный фасад известного Лувра. Все же придется ответить. Мирослав, я обсуждаю с тобой все, что касается нас. Если мало, то могу еще в подробностях описать, как ем, как сплю, как с кошкой играюсь. Вовремя вспоминаю любимицу Лайзу. А ты, когда за мной заезжал, видел рядом кошку? Не помню уже. Отстраненно пожимает плечами. Ну, может, Какая-нибудь пушистая белая кошечка к тебе подошла поздороваться. Помогаю принцу вспоминать. К тому же очень удачно наш разговор с меня переключился. А, да, что-то припоминается. У вас во дворе полно кошачьих выводков. Не даю им к себе приближаться. Замечаю, как он брезгливо поморщился. Почему? Аллергия на кошачью шерсть. Зато... Я люблю рыб в аквариуме. Расстраивает меня открытие с кошками. Значит, он все таки грубо отнесся к моей пушиночке Лайзе. Ну, хотя бы увлекается рыбками. Мог ведь и того не делать. У тебя красивые рыбки? Я видела таких, что глаз не оторвать. Распрашиваю дальше. Мои не самые яркие. Предпочитаю крупных серых пираний — Они забавно ведут себя, когда кормлю. На всякий случай. Не спрашиваю, чем он кормит забавных пираний. Слышала, что лучше всего им скармливать живых рыб. Так себе зрелище, как мне кажется. Наверное, тема с животными — не лучший вариант беседы для нас с Мирославом. И я не ставлю ему плюс. Приезжаем к особняку Арсения, где будет проходить вечеринка. Круто у него. Вокруг дома огромный двор с бассейном и разными локациями для активного отдыха. Так получилось, что мы не первые заезжаем на парковку. Там уже стоят несколько машин. Среди них, мой взгляд, цепляет знакомый черный спорткар. Это его мне нужно мыть в купальнике. Ага, бегу с ведром и тряпками. Сейчас, только разденусь и губозакаточное средство возьму для наивного Волкова. А вот и сам он. Замечаю звезду сегодняшнего матча. Все того же на халюгу беспринципного. Стоит вместе с Артемом и Ликой, о чем-то болтают. Пока мы подходим к ним, Илья пропадает что только к лучшему. Лика с Артемом помогают мне почувствовать себя капельку комфортнее в непривычно шикарной обстановке. Все-таки они хорошо знакомы, с друзьями везде веселей и больше всего придает уверенности, что я здесь со своим парнем. Мирослав от меня далеко не отходит, уделяет внимание и ведет себя душкой. «Девочки, помогите с напитками. Во дворе начинаем отмечать», — просит Арсений, подходя к нам. «Соглашаемся без проблем. Тем более нам пора наедине обменяться секретами. Торопимся с ликой к входу в большой дом, и снова Волков на глаза попадается. Варь, ты чего остановилась? Идем за бокалами и напитками». Лика меня тормошит. «Да-да, сейчас». Не ожидала от Ильи, что он так... «Обалдеть!» «Ничего удивительного. Ты же Волкова знаешь только как врага. Он всегда пристает ко всем собакам и кошкам». «Если для Лики ничего особенного...» то для меня поразительно смотрится высоченный Илья с маленькой черной кошкой или котом на руках. Подруга говорит, что это животное Арсена. Кот прибился к воротам дома, и его отец согласился оставить. Еще с минуту наблюдаю, как он гладит. Теперь я понимаю, что котика. Тот не торопится убегать, значит, доволен и знает Илью. Вот уж открытие. После разговора с Мирославом в машине я задачилась, Ругаю себя, что нельзя парней сравнивать. Каждый раз обещаю, что не буду. Но вот посмотрела и ёкнуло что-то такое запретное. Одно отрезвляет. В глазах Волкова я точно хуже, чем котик. Ну и пожалуйста. Он тоже для меня не подарочек. скорее наказание за то, что осмелилась с его другом встречаться. В доме берем бокалы и выносим на подносах. Во дворе прибавилось народа, в основном из командой доехали. Появились и девушки, опять новые лица. Неудивительно, они же меняют девчонок по графику или когда как приспичит. Брожу взглядом по толпе и вылавливаю знакомую блондинку. Некоторые все-таки повторяются бесит. Вот гадство, она все-таки здесь. Ничего, варь, Барби не станет помехой для плана. Провожаем взглядом красоту люволкова. Она, покачивая бедрами, плывет к своему ненаглядному. Хоть бы споткнулась. Да, я не всегда бываю добрая. На волкова с котиком приятнее было смотреть. Но вот он заменил зверяка на фигуристую куколку. Фу, поменяйся обратно! Разливаем сликой напитки по бокалам и стаканам. Арсен с Мишей приносят заказанную еду от курьера. Возле стола меня ловит Мирослав, обхватывая со спины в объятие. «Прелесть моя, не теряйся из виду!» — шепчет на ушко. «Не буду, я же с тобой!» — обещаю смущенно. «Не хочу вам мешать!» раздается сзади слегка хрипловатый мужской голос который не перепутать и который мешает всегда мир ты пойдешь в бассейне окунуться поворачиваемся к волкову одновременно с мирославом на нем сбоку висит барби приветливо мне машет и хлопает ресницами да почему бы и нет девочки вы с нами я не могу за себя отвечаю только для принца У меня нет с собой купальника, но я и не собиралась купаться. Подожду тебя лучше на суше. У меня тоже нет, но я согласна. Зато Барби не скромничает. Они уходят, и мы с Ликой остаемся вдвоем. Продумываем, как незаметно пробраться к дому. Только собираемся отойти от стола, как кто-то подходит и пристает с разговорчиками. Зря вы не захотели. «Вода отличная!» Очередную попытку ускользнуть портит нам Барби, появляясь в одном мокром нижнем белье. «Оль, ты бы оделась!» Морщусь я от красоты безграничной. «Успею еще!» Кокетливо хихикает она. «Варя, скоро полнолуние. Когда начнем превращать мои туфли в дизайнерские?» Пфф, Снова она достает. Когда тыква превратится в карету? Подсказывает Лика, прикрывая смешок. Девочки, я серьезно. Скоро раскупит коллекцию, и что? Я останусь ни с чем? Мой совет не меняется. Подойди и прямо попроси об этом Волкова. Мне полнолуние, может и не помочь. А коллекция ждать ведь не будет. Туфельки уплывут от тебя. Нет, нет. Я приличная, скромная девушка. Не могу так. Неудобно же. Обмениваемся с Ликой удивленными взглядами. Значит, как бегать перед всей командой парней в полупрозрачном мокром белье, то скромности и не мешает. Мы точно не такие рисковые. И вообще, я и так уже вовсю проявляю инициативу. Жалуется дальше красотуля. Сама на вечеринку напросилась. Илья как бы первый не звал. Он котик, конечно, но видимся редко. «Странные у вас отношения», — хмыкаю я. «Ничего не странное. Самые классные. У меня не было еще парня-футболиста. Теперь есть Илья». «А парень-психиатр у нее был?» «Ладно, промолчу». «Зрелище с Барби еще куда ни шло. Пережить как-то можно». Но вот к нам присоединяются и остальные. Большинство парней в плавках. Отмечаю, что Мирослав в отличной форме выглядит, как Аполлон. Непослушный взгляд цепляется из-за плавки Ильи. Да уж, хорош бесстыдник. По его смуглому торсу спускаются капельки воды, а он стоит неподалеку с безразличным видом. Срочно отворачиваюсь. Щеки горят. Столько стрессов. А до конца вечера еще далеко. Варь, я сейчас с Артемом пойду и проверю, о чем договаривались. Шепотом предупреждает подруга: Многие, кто плавал, уходят в дом переодеться. Лика с Артемом здесь останутся ночевать, и по нашему плану она выяснит, где будет команда для ночлега Волкова. Туда-то я и собираюсь прокрасться, если получится отвлечь Мирослава. Вскоре вечеринка становится веселей. Парни поднимают тосты за победу. Постоянно шутят и смеются. Девочки липнут к ним, звонко хихикая. Некоторые, вроде мишки, продолжают устраивать забеги в бассейн и разбрызгивать воду на всю компанию. Я держусь близко к Мирославу, но и от подруги далеко не отхожу. Пробую вкусную пиццу, канапе с разными начинками, корзинки с манго под воздушными сливками. Ничем стараюсь не выдавать напряжение. А оно во мне есть. Бурлит, колокочет, рвется наружу. Раздражает Барби, приклеившаяся к Волкову. Мне бы думать о другом, а не о том, что у нее надето под коротким платьем. Если мокрое белье она сняла, то что тогда осталось? Ой, ну зачем я вообще смотрю в их бесстыдную сторону? Варя, все хорошо? Как тебе вечеринка? К счастью, отвлекает меня Мирослав. Очень нравится! Я в этот момент жую от стресса очередную корзинку. Далеко не уходи. Я еще раз поплавать схожу. Целует меня в висок, заправляет прядь волос за ушко. И отправляется с Артемом к бассейну. Время не трачу, сразу дергаю лику. Кажется, пора. Варь, но ты будь осторожна. Вижу, что подружка волнуется. Буду. Все пройдет идеально. Браслет бы только найти, или, на худой конец, одолжу что-то значимое у волчище, никакого ему для меня наказания. Значит, запомни и не перепутай. Волков заходил в гостевую спальню в доме на втором этаже. Я посчитала — это справа четвертая дверь. Все, Иди. Скажу, что ты в туалет побежала. Испачкала соком футболку». Оглядываюсь в поисках Ильи. «Ага, вот и он». Заливается смехом, общаясь с дружками-футболистами. Рядом трется Барби, пытаясь пролезть в компашку парней. На меня никто не обращает внимания, Ну и прекрасно. Бегу к дому. Еще раз проверяю возле крыльца обстановку. Погони сзади нет. Музыка становится громче, и красотуля Волкова переходит к танцам, перетягивая на себя все внимание. Второй этаж, четвертая дверь. Должна быть она. Не заперта. Вхожу тихонько, как будто меня могут поймать сейчас за руку. Никто не ловит. В доме тишина. Со двора только гремит из колонок зажигательная музыка. Я подготовилась, достаю из кармана джинсов фонарик, подсвечиваю себе, осматриваясь. Фух, с моим везением вероятность перепутать комнату просто огромная. Первая удача за мной. Не перепутала. Широкая кровать, стены в багряных тонах. Ничего себе тут обстановочка. Черные плавки, в которых плавал Илья, валяются на комоде. По ним-то я и вычислила гада. Рюкзак его нахожу. Брошен возле окна. Тут же рядом валяется лифчик его красотули. Никакого стыда. Должно быть, где-то здесь. Так-так, проверим. Мысленно закатываю глаза, наклоняюсь и лезу в волчий рюкзак. Не в первый раз уже, кстати. Просматриваю внутренний отсек, карманы браслета нет но ну, не везет и все тут самым ценным мне кажутся водительские права долго он без них не сможет значит талисман быстрее вернет вытягиваю и проверяю направляя фонарик точно они забираю как вдруг в спальне включается свет а я от ужаса подпрыгиваю с чужими правами в руках о нет подумал так ты лучше рассмотришь Могу помочь поискать, если что». В дверях самодовольно усмехается Волков.